Глава 14 Опять рисуешь? Спросил Кастель. Саджин не стал отвечать. В его руках, как и всегда, перед боем книжка для записей. Нужно внести в нее все, что сейчас перед глазами. Солнце, решившее побаловать людей аж третий день подряд, нагревало доспехи, от чего все обливались потом. Врагам проще переносить жару. У них мало кто ходит в броне, только стража вождей, королевская пехота и нордеры. Последние где-то там, но до сих пор не показывались. Как думаешь, Бьорн? Сэджин повернулся к своему телохранителю, чтобы видеть жесты. Твои соплеменники не появились на поле, потому что штурмуют замок. Бьорн пожал плечами вместо ответа: Откуда он вообще у тебя? Кас смерил обоих глазами. «Откуда у сына герцога здоровенный не мой Нордер?» «Выкупил у капитана галеры». «Твой раб?» – Дренлик усмехнулся. «Малолетний идиот!» – Бьорн сделал пару жестов и нахмурился. «Нет, он мой друг. Он свободный человек». Сэджин чуть тронул коня вперед, чтобы не продолжать разговор. Вся его конница, включая выделенных ему тренландских рыцарей, скопилась на фланге. На другом фланге вьючные лошади из обоза и возницы верхом, каждый в красном плаще. Они и не будут атаковать, им это и не нужно. Главное, чтобы они отвлекали часть вражеской армии, которой придется оставаться за укрытиями. И можно не беспокоиться, что горцы перейдут в наступление. За последние пару дней до них уже должно дойти, что ровное поле это не то место, где можно столкнуться с тяжелой кавалерией дома Литси». Слишком хорошо они это поняли, поэтому свои укрепления альбийцы усилили за ночь еще сильнее. Теперь высокие полисадники не только в центре, а везде. Все равно, что штурмовать крепость. Но выхода нет. Пушки дали первый залп, вся дюжина. Большинство ядер не долетело, часть упала позади вражеского строя. Одновременно с этим раздался залп со стороны замка Паука, но это не приветствие. Начался очередной штурм. В трубу плохо видно, что происходит. Только мельтешащие люди и трупы под стенами, которых с каждой атакой становилось все больше. «Так себе стреляют ваши пушки!» Касс издевательски улыбался. «Это пристрелочный залп!» Второй залп тоже не увенчался успехом, а вот третий... Ядра выламывали полисадники и пропахивали кровавые борозды во вражеском строю. Пушки лупили только в центр, куда собиралась ударить вся пехота под командой генерала Грайдена. Один решающий удар. Все или ничего. Победа или поражение. Третьего не дано. «Мой дядя Грегори как-то поделился со мной советом», — начал Костель, не сводя глаз с поля. «А как мы атакуемся заборы? Надо было сказать пушкарям, чтобы постреляли и с нашей стороны». «Главный артиллерист сказал, что это будет сложно, он тот холм мешает. Но мы и так справимся. Ты о чем-то говорил?» «Я уже забыл». «Ты говорил, что золотодержец...» «А точно, он дал мне совет». Кас посмотрел на результат очередного залпа и начал кусать губы. «Если видишь перед собой вражескую армию, то определи самое слабое место и ударь туда всеми силами, какие есть. Тогда победишь. Как бы он поступил сегодня». «Так же, как и мы, собрал бы все войска в колонну и проломил вражеский строй. Он всегда так делает, его тактика изяществом не отличается». Вот ты понимаешь лучше него», — Дренлик сплюнул кровь, прокусил себе и так незажившую губу. «Какая разница?» Сэджент ткнул коня, чтобы отъехать подальше. «Еще не хватало тут касы, Чего он не остался в лагере? Как бы опять все не испортил». Это будет сложный бой, и Седж постоянно смотрел на тот лес, что располагался позади вражеских войск. В нужный момент через него должны выйти почти пять сотен человек, чтобы переломить ход боя. Но где они сейчас, никто не знал. «Думаешь, наш тупоголовый громан выжил?» – спросил Бьорн. Он тоже беспокоился, хоть и старался не подавать вида. «Надеюсь», – Седжин взглянул в свои записи, но никак не мог сосредоточиться. Маград же ведь его друг, а Седж послал его на верную смерть. Да, Алистер клялся, что никогда не будет играть, но надо было отослать его домой, а не в болото, а потом вызвать назад через год, когда Маград усвоил бы урок. Генерал Грайден уверен в успехе, раз отправил туда своего сына, но кто знает, что случится. Вдруг враг тоже решился на этот маневр. Если принц Максимилиан опытный полководец, как про него говорят... Он давно должен был рассматривать такой вариант. «Скоро полдень», — сказал Сэджин. «Придется атаковать в любом случае, появятся они или нет». Пушки выстрелили очередной раз. «Наконец-то земля», — простонал Феликс, когда под ногами почувствовалась твердость, а не полужидкое вонючее месиво. «Ненавижу болото. Больше никогда в жизни туда не полезу». «Лучше не зарекайся», – посоветовал шедший рядом Маград, который с остатками своих людей временно прибился к третьему батальону. Третий, от которого после двух дней сражений и сегодняшней стычки осталось чуть больше сотни человек из двухсот, имел славу самого мрачного в пехоте леса и, в то же время, самого сильного. Тут было больше ветеранов, чем во всех остальных батальонах. Говорят, многие из них служили еще тогда, когда пехота леса была лесным братством, отрядом наемников. Но Феликс не чувствовал гордости, что командует ими. Будто щенок стал управлять волчьей стаей. У него были сомнения, что солдаты будут его слушать, если приказ не совпадет с их мнением. Хотелось вернуться во второй батальон, где уже привычно. Хорошо хоть, что ветеран Эмиль временно перешел вместе с Феликсом, да и Алистер рядом. Он хоть и сын графа Маграта, крупнейшего вассала герцога Литти, совсем не задавался, и с ним было попроще, чем с мрачными ветеранами. «Впереди избушка», — доложил одноглазый солдат, смотря на Феликса как на временное неудобство, которое скоро перестанет мешать. «Там старик и ребенок, следов варваров и нордеров нет». «Направляемся туда», — сказал Грайден-младший. «Вы слышали, командира?» — Рявкнул Эмиль. «Шевелим булками». Никто не усмехнулся и не начал спорить. Третий батальон, идущий в авангарде, двинулся вперед. Первыми шли пикинеры с укороченными пиками, почти копьями, следом стрелки, у которых еще остался сухой порох. Они на ходу поддували и поправляли тлеющие фитили. А замыкали шествие ветераны с элибардами, еще более мрачные, чем все остальные. Земля становилась все тверже, а тропинка стала шире а впереди показалась избушка, покосившаяся, обросшая мхом. У двери стоял ребенок, грызущий ногти. При появлении солдат он кинулся в избушку. Через мгновение оттуда вышел старик, держащий в руке какую-то трубку. — А ну-ка, пошли отсюда! — рявкнул он и поднял трубку. — Что вам здесь нужно? Я вас сюда не звал! — Успокойся, отец! — сказал ветеран Эмиль. «И тыкалку свою убери, а то я ее тебе в жопу затыкаю. Мы ни тебе, ни твоему мальцу зла не сделаем». «Вы из Тренланда?» – старик прищурился. «Я думал, нордеры или я видел, как они через болото шли. Ну и хрен с ними, утонули наверняка». Он зашел в избушку и хлопнул дверью. «Командир», – шепнул Эмиль. «Надо бы дать отдохнуть хоть немного и воду из обувок вылить, а то хреново сражаться в сапогах хлюпает». «Приевал», — сказал Феликс. Третий батальон тут же уселся снимать обувь. При этом они растеряли свою мрачность и принялись перешучиваться. «Эмиль!» Одноглазый солдат вылил воду из сапога и тщательно протер его изнутри. Ты же говорил, что лучше свинарники свинарнике будешь жить, чем опять в наш батальон вернешься. Со свиньями хотя бы есть о чем поговорить, ответил Эмиль, перематывая ногу сухой тряпкой. Да и характер у них получше. А разве не ты у нас главный специалист по свиньям? А, не, забыл. Ты же у нас по овцам. Да иди ты, рявкнул солдат. У меня тогда просто штаны слетели, а ты... Со всех сторон грянул дружный смех, но который тут же затих, и солдаты принялись посмеиваться потише. Старик так и остался внутри, но наружу выглянул ребенок и с опаской начал идти мимо солдат. Они не обращали на него внимания. «Эй, парень!» – сказал Феликс. Мальчик замер, будто испугался. Феликс полез в сумку и достал пряник, завернутый в трепицу. Немного староватый – а еще один край намок в болотной воде. Грайден-младший отломил намокшее и протянул ребенку. «Ну, бери сладкое». Ребенок присмотрелся, резким движением выхватил угощение и тут же съел. «Вряд ли он тут что-то ест, кроме угрей и раков», — сказал Маград. Мальчик, не говоря ни слова, пошел к дому, но постоянно оборачивался. По тропинке шли еще солдаты, второй батальон Гилберта и остальные пехотинцы-добровольцы. Последние понесли особенно серьезные потери. При появлении новых людей, отшельник опять вышел из дома и начал расхаживать взад «Привал!» – объявил Гилберт. «Недолго, скоро опять выходим». «Отец, а ты сколько здесь живешь?» – спросил ветеран Эмилю-старика. «Долго, очень долго». Отшельник начал расхаживать между сидящими на земле солдатами, не заботясь, услышит ли его Эмиль. «Очень долго здесь живу. Очень долго. Народ сюда редко ходит. Говорят, что я колдун, а ведь я не колдун. Сейчас всех колдунами и ведьмами называют, кто немного в старом мире разбирается. А я знаю о нем все». Гилберт сел рядом с Феликсом и стянул с себя трофейные сапоги. «Немного отдохни и скажи отшельнику, чтобы показал тропинку, а лучше бы с нами пошел. Денег да, если надо, еще пообещай». «Я знаю все о старом мире», — продолжал отшельник, не обращая внимания, слушает ли его хоть кто-то. «Я был в секретных крепостях самих призраков, тех, кто служит забытым королям прошлого. Я был в запретных стеклянных городах. Я видел стражей, что охраняли забытые знания и узнал их тайны. Поэтому церковь за мной охотится». Он ходил, бессвязно рассказывая свои истории, а солдаты на него даже не смотрели. «Вот ты говоришь, что старцы продали мир!» Он показал пальцем на Алистера, который молчал. «А я говорю, что это старцы спасли человечество. Они построили подземные города, где люди укрылись от очищающего пламени». «Давно ты ни с кем не говорил», — Маграт усмехнулся. «Теперь будешь спать с улыбкой на лице». «Я знаю, как было на самом деле», — отшельник будто это не услышал. 24 старца, правители сильнейших домов своего времени. Я знаю названия их домов наизусть: Галайна Энерджи, Сирай Электроникс, Сатурн Групп Security, Райдзин Технологи и прочие. Это великие дома, рядом с которыми наше королевство не стоит и плевком. «Двадцать старцев было убито во время Великой войны старцев, но четверо осталось, и они скоро вернутся, чтобы возродить старый мир. А нам остается только покаяться перед ними, бухнуться перед ними на колени и вымаливать прощение за свое предательство». Старик замолчал и вернулся в избушку. Покосившаяся дверь никак не хотела закрываться следом за ним и осталась приоткрытой. Гилберт натянул один сапог. «Все, собираемся! Грайден, с тебя проводник!» Феликс вошел внутрь хибары. В нос ударил запах сырости и плесени. Внутри только стол, несколько кривых табуретов и широкая кровать в углу рядом с печкой. «Как вы живете зимой?» – спросил он. «Тут же сыро!» «Топим печку!» «Чего тебе? Можешь пожаловаться хромовникам на меня, если хочешь. Они все равно этого болота как огня боятся. Еще никто не выбирался отсюда без моего разрешения». «У нас было два проводника», — начал Феликс. «Но они погибли при атаке, когда...» «Эти топи ошибок не прощают. Вы тоже сдохнете без сомнений. А теперь проваливай из моего дома». «Нам нужен проводник». Феликс пощупал пояс, но кошелька не было. То ли не брал его с собой, то ли потерял когда-то ну. Чтобы провел нас через болото. Идет бой, и. Мне по хре. Ну, выпитайтесь-ко все отсюда. Мне гости не нужны, вон. Старик, не надо так орать, мы. А что ты мне сделаешь? Хе-хе, убьешь? Тогда вы точно все сдохнете. Проваливай. Нет, приходи после обеда, я подумаю. Подумаю, да, подумаю. Он лег на скрипнувшую кровать и накрылся рваным одеялом. Да некогда нам. «Я же сказал, проваливай!» Старик откуда-то достал кусок сухаря, с хрустом его разломил, обсыпав крошками постель, и начал есть свою половину. Вторую отдал мальчику. Ребенок взял сухарь и уселся в угол, оттуда смотря на Феликса сверкающими глазами. «Как же парнишка тут выживает!» «Проваливай ты, тупорогий кусок идиота!» рявкнул старик и бросил Феликса кусок тряпки. «А то не пойду никуда!» Грайден-младший вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «Нет, надо было вести себя пожестче, а то чуть не умолял старика помочь». «Ну и что, Феликс?» – спросил Гилберт, оттирая на рукавом. «Мы тут уже долго торчим, надо выходить». «Он не хочет, говорит, что после обеда...» «Грайден!» – рявкнул Гил, но сбавил голос, когда обернулся и увидел, что на них смотрят. «Я же дал тебе четкий приказ. Я ожидаю, что ты его выполнишь, а не будешь стоять передо мной, как маленькая девчонка, и конючить, что тебя не слушают. Иди внутрь и заставь его взять свою тощую костлявую задницу, чтобы провел нас через это сраное болото». Он еще раз откашлялся и вытер рот. Перепалка привлекла внимание нескольких солдат, и все, как назло, были из третьего батальона. «Нет, теперь об уважении с их стороны не может идти и речи». Феликс соблажался. «Ну и что ты встал?» – сказал Гилберт. «Если не можешь справиться с таким простым заданием, я назначу другого человека на твое место. Живо!» Последнее слово он сказал громче. Феликс посмотрел на него, потом на остальных. У всех такой взгляд, будто пытаются сказать. «От, мы же говорили, что этот дохляк ни на что не способен. Как это его назначили офицером?» «Ну да, он же сын генерала. Жаль, что ему далеко до отца». Феликс развернулся и взялся за ручку двери. Кажется, что уставившиеся в спину взгляды прожигают доспехи. «Я с тобой, старик!» Алистер Маград вынырнул из толпы и похлопал Феликса по плечу. «Вдвоем-то мы уболтаем старого пердуна!» «Это его миссия!» — возразил Гил. «А ты мне не командир, чтобы указывать!» Маград сплюнул на землю и вошел первым. Гилберт посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. «Старик!» — громким и торжественным голосом возвестил Алистер, когда они вошли в дом ты, имени лордов Дренлинга и Лиси требуем от себя, чтобы ты сию минуту провел нас через стопи. Если выполнишь задание в короткие сроки, то сможешь рассчитывать на великую милость. Засунь эту милость себе в жопу. Старик лежал и пересчитывал мелкие монетки. Этих лордов никогда не видел. Кто они такие для того, кто познал подлинное величие прошлого? Никто. Их сразу забудут, когда они сдохнут. Ты доболтаешься, старый пень. Алистер вздохнул. «Если выберусь отсюда живым...» «Не выберешься, правда же, Йорик?» Отшельник посмотрел на мальчишку. «Кроме нас эти болота никто не знает». Мальчишка улыбнулся, но как-то нервно. Он так и не сказал ни слова. «Но знаете что?» Отшельник начал копаться в трепье, в которое был одет. «Предлагаю вам игру. Победите, я проведу вас через болото. Проиграете? Идете нахрен!» «Какая еще игра?» – спросил Феликс. «Простая!» – старик бросил на стол кости. «Тут я пас!» – Алистер поднял обе руки и побледнел. «Я в такой жопе за этих костей оказался. Нет, я не смогу. Сэджин точно не простит». Он вытер мгновенно вспотевший лоб и умоляюще посмотрел на Феликса. «Старина, пожалуйста, сыграй сам. Мне точно нельзя. Я поклялся». «Хорошо». Феликс сел за лавку, которая тут же заскрипела и едва не развалилась, положил кости в деревянный стаканчик, поболтал и высыпал. «Пять и четыре!» — объявил Алистер. «Твой ход, мерзкий старикан!» «Это моя игра, и я не проигрываю!» Старик захохотал и бросил кости. «Узри!» «Шесть и шесть!» — воскликнул Маград. «Вот же дерьмо вечного!» Старик засмеялся еще громче. Феликс резко поднялся, опрокидывая лавку. «Или ты нас проведешь? Идите-ка уже нахрен с моего болота! Я твоих угроз не боюсь! Был уговор, что...» «Да ты шулер! У тебя кости шулерские!» Маград поднял их и сжал в кулаке. «Мое болото, мой дом, мои правила и мои кости! Ван отсюда, два ублюдка!» «Ну, скоро вы там!» Через дверь закричал Гилберт. Сейчас Феликс выйдет наружу и столкнется с еще более сильным презрением. Гил опять накричит, солдаты будут смеяться за спиной. Разве что Алистер ничего не скажет. Но это и не значит ничего, ведь они останутся на болоте, не смогут вовремя попасть в бой. Отец погибнет, погибнут и остальные. А третий батальон, которым Феликс командует, не заслужив ни малейшего права на это, сгинет в этих болотах. А ведь хоть он и не знает этих людей, он отвечает за их жизни. Отец говорил, что если солдаты поймут, что ты готов ради них на все, то они пойдут за тобой куда угодно». Феликс достал кинжал. «Вздумал мне угрожать? Ну, попробуй только пальцы меня тронуть, и увидишь, что будет. Останете здесь навсегда». Грайден сжалкин жал крепче. Неужели он на это способен? Но другого пути он не видел. Феликс прошел в угол, где сидел ребенок, грубо поднял его за руку и поставил рядом с собой. Или ты проведешь нас через болото, или ему конец. От последней фразы Грайдена затошнило. «Он что, действительно так сказал?» Он опустил взгляд. Мальчишка смотрел на него, вытаращившись от ужаса, рот широко открыт. «Старина, ты...» Макград тоже замер с открытым ртом и выронил кости на стол. Выпало две шестерки. «Ты не посмеешь!» – прошептал отшельник. «Это ребенок, он же...» Лицо Феликса горело от стыда. «Нет, он не хотел так угрожать и так поступить, это неправильно. Надо отступить и извиниться, пусть Гилберт сам разбирается, это его дело, пусть пожалуется отцу, пусть Феликса окончательно перестанут уважать солдаты. пусть, да что угодно, лишь бы это закончилось». Он выпустил руку мальчишки, ребенок с стрелой полетел к дальней стене и забрался под кровать. Это самое ненадежное укрытие, Феликс знал об этом не понаслышке. Он же и сам тогда был такого же возраста. Неужели этому парню тоже будет сниться сон, как он сидит под кроватью и видит сапоги чудовища, расхаживающего по комнате? Мальчик, наверное, молится, чтобы все стало хорошо. Феликс тоже молился, но это не помогало. Обладатель сапог отходил к двери, А потом быстрым шагом возвращался и опрокидывал кровать. Не надо! Старик бухнулся на колени. Слезы лились по морщинистому лицу и блестели на редкой бороде. Не убивайте его! Он для меня все, что осталось, я сделаю что угодно. Да просто выведи нас отсюда! вскрикнул Маград, первым придя в себя. Выйдем с болота и про тебя забудем. Да, конечно, я проведу, отшельник на коленях пополз к двери. Мы быстро, я! «Он пойдет с нами», — сказал Феликс, не веря самому себе, что это говорит. «Если ты заведешь нас в топь...» «Нет, я...» «Он идет с нами...» Отшельник опустил голову с обреченным видом и подошел к кровати. «Если ты нас выведешь, мы его не тронем». Маград повернулся к Феликсу. «Правда же, не тронем?» Грайден-младший кивнул. Сил говорить больше не было. Руки дрожали, и он едва не выронил кинжал. Он действительно так сделал. Он же сам был, как этот ребенок. Мы быстро... Отшельник накинул на голову мальчишки пуховый платок и бережно обмотал. «Туда и обратно, а потом домой. Куплю деревенских пряник для тебя, хорошо?» Они оба вышли на улицу. «Ну, живо!» — крикнул старик сиплым голосом. «Я не могу вас ждать вечно. Идем, идем!» Алистер вышел следом, посмотрев на Феликса. «Что в этом взгляде? Презрение? А что же еще?» «Что-то долго», — буркнул Гилл, подходя ближе. «А мальца он зачем с собой тащит?» «Так надо», — прошептал Феликс. «Иначе он может нас обмануть». «Он нас не тронет, он нас не тронет», — отшельнику вещевала ребенка. «Сказали же, что им нужно только пройти, а потом мы вернемся домой». Мальчишка смотрел по сторонам, а при виде Феликса затрясся и отвернулся. «Ты... ты что?» Гилберт от возмущения не мог вымолвить ни слова. «Ты что, угрожал убить ребенка?» Феликс кивнул. «Ты... Грайден... да ты в своем уме?» Гил почти выкрикнул эту фразу. Пехотинцы с большим интересом следили за этим. «Мы пехота леса или бандиты? убийцы. Ты? Ну ты?» «От кого кого? Но от тебя я такого не ожидал!» Но ну, ты же сам сказал!» «Не смей вмешивать в это меня!» «Нет, это неправильно. Надо было самому разбираться, а не тебя отправлять. Поговорим после боя. Но не думай, что это я так оставлю». Он ушел быстрым шагом, не оборачиваясь. «Выходим, командир!» Спросил Эмиль, небрежно опираясь на Алибарду. В его взгляде тоже презрение «Да», — сказал Феликс. «Третий батальон, выходим». «Принято», — ветеран откашлялся и завопил громким басом. «Третий! Подняли свои жопы и живо на выход! Командир приказал выступать!» Солдаты поднялись и построились в узкую колонну. Каждый, проходя мимо, окидывал Феликса долгим взглядом. Что это, как презрение? Офицер пехоты леса угрожал ребенку. Нет, из этого боя лучше не возвращаться. Что же отец подумает? Ну, ты, конечно, опасный человек, старик, сказал Маград, подходя ближе. ну пожалуй, другого выхода не было. Что же я наделал, Алистер? Я же ведь... Феликс только сейчас понял, что все еще сжимает кинжал. «Я что, мог так поступить?» «Не знаю, как бы я сделал на твоем месте, но, пожалуй, мы своего добились», — Маград похлопал по плечу. «И без крови. А теперь осталось самым победить в войне». Феликс кивнул и пошел следом за своими. Нет, это действительно самая страшная его ошибка. Его трясло, а в голове проносились другие воспоминания. Не про кровать, а про зимний лес и смертельную стужу. Как в пурге появился человек, засыпанный снегом. На него нападали, но он убил их всех одного за другим. А потом склонился над Феликсом.